Глава 6. Флот Лиги уже вышел на охоту за преступниками, и скоро вы услышите об их поимке. Благодарю всех за помощь. Я сказал это бодрым, веселым тоном, и они вышли. На один момент я позавидовал их святой вере во флот Лиги, а ведь на самом деле сообщение о флоте было такой же липой, как и мое адмиральское звание. Я продолжил работу для корпуса. Инскип должен был уже получить последнюю информацию. Я послал ему псиграмму, но ответа пока не было. Наверное, идентификация воров задерживала ответ. Моё новое сообщение было закодировано, но расшифровать это для настойчивого человека не составляло труда. Я сам отнес его на передающий центр. Псигоромист сидел в своей прозрачной комнатушке, когда я вошел туда. Его глаза были отсутствующими. Он говорил в микрофон, передавая чьё-то сообщение через просторы галактики. Снаружи шифровальщики копировали, кодировали и записывали сообщения. Но ни одного звука не проникало через изолированные стены. Я подождал, пока он обратит на меня внимание, и протянул ему листки бумаги. Олега, центральная 14, срочная», — сказал я. Он поднял брови, но ничего не спросил. Через несколько секунд мы имели на связи цепочку псиграмистов. Он читал кодовые слова отчетливо, тщательно их выговаривая, но не громко. Мощь его мысли пронизывала расстояние во многие световые годы. Когда он закончил, я забрал текст, порвал его и сложил кусочки в карман. На этот раз я получил ответ довольно быстро. Видимо, Ински ждал моего сообщения. Микрофон вынесли к шифровальщикам, и я сам стенографировал кодовые группы. Хув дфил в дно. И если не сделаешь, назад не возвращайся. Сообщение в конце шло прямым текстом, и псигорамист улыбнулся, читая эти слова. Я заорал на него, чтобы он не вздумал что-нибудь болтать об этом, так как сообщение секретное, и я лично пристрелю его в противном случае. Улыбка у него пропала, но мне от этого лучше не стало. Декодированное сообщение оказалось совсем не таким плохим, как я предполагал. Впредь до дальнейших указаний я должен был выследить и захватить украденный линкор. Я мог обращаться в лигу по первой необходимости. До окончания работы я должен был оставаться в роли адмирала и держать Ински в курсе всех дел. Моё счастье было бы полным, если бы не эти противные заключительные слова. Я получил свое долгожданное назначение, но только как захватилинкор или прощайся с головой, и ни слова о моих героических усилиях по раскрытию преступления. В каком бессердечном мире мы живем. Усталость наконец сломила меня, и я отправился спать. Так как моя главная работа сейчас была ждать, я мог ждать только выспавшись. Действительно, ожидание было единственным, что я мог делать, не считая таких дополнительных забот, как вызов крейсера лично для себя и сбор дополнительной информации о ворах. Но это действительно было второстепенным по отношению к главному ждать плохих известий. С точки зрения организации погони Цитанова была наилучшим местом. Исчезнувший корабль мог двигаться в любом направлении. С каждой минутой сфера его возможного местоположения росла пропорционально третьей степени времени. Команду крейсера, где я находился, я держал в полной боевой готовности, ограничив область ее передвижения радиусом 100 ярдов вокруг корабля. Сведений о ПП и Ангелине было очень мало. Они умело заметали следы. Их происхождение было неизвестно. Только слабый акцент в произношении говорил, что они не местные. Имелась тусклая фотокарточка ПП, толстощёкого парня со злым выражением лица. Фотографии девушки вообще не было. Подгоняемый своим нетерпением, я заставил псигорамиста корабля непрерывно прослушивать пространство и сообщать мне обо всех происшествиях в космосе. Потом мы с навигатором наносили их координаты на карту, определяя, попадали ли они в растущую сферу возможных положений украденного корабля. Некоторые инциденты происходили внутри этой области, но при дальнейшем исследовании оказывались естественного происхождения. Уходя спать, я оставил приказ: при обнаружении ЧП в опасной зоне будить меня немедленно. Меня подняли глубокой ночью и протянули листок бумаги. Протерев глаза и прочитав первые две строчки, я немедленно нажал кнопку "Общая тревога". Нужно сказать, что эти парни знали свое дело. Я еще не успел дочитать сообщения, как взвыли сирены. Корабль закрылся и немедленно взлетел. Когда зрение после перегрузок восстановилось и листок опять попал в фокус, я дочитал его, затем прочитал еще раз более внимательно. Это выглядело так, как мы и ожидали. Свидетелей трагедии не было, но несколько мониторных станций зафиксировали использование оружия огромной энергии. С помощью триангуляции мы вычислили координаты и нашли грузовое судно. В его корпусе была дыра величиной с железнодорожный туннель. Груз плутония исчез. В каждой строке сообщения я видел ПП. Поскольку на линкоре не было команды, он действовал наверняка. При попытке переговоров или захвата чужого судна всегда присутствует элемент риска. Поэтому он просто подстёрёг ничего не подозревавший грузовоз и расстрелял его из своих чудовищных орудий. 18 человек были мгновенно убиты. Воры стали также и убийцами. Я жаждал действовать и очень боялся как бы не наделать ошибок. Коротышка ПП показал себя безжалостным убийцей. Когда ему что-то было нужно, он просто подходил и брал это. сокрушая всё на своём пути